И к чему весь этот разговор о красном цветке? Надо подумать. Что бы они ни собирались делать смесу, они ничего не начнут, пока Балдо не вернется. Так, значит. И Маугли глубоко задумался, постукивая пальцами по рукоятке охотничьего ножа. А Балдо и угольщики храбро пустились в путь, прячась один за другим. Я сейчас же иду в человеческой стае, сказал наконец Маугли. А эти?, спросил серый брат, жадно глядя на смуглые спины угольщиков. Проводите их с песней, сказал Маугли, усмехаясь. Я не хочу, чтобы они были у деревенских ворот раньше темноты. Можете вы их задержать?, серый брат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 Пантера нагнула голову, чтобы ее голос разнесся по всему лесу, и раздалось протяжное-протяжное доброй охоты. Полуночный зов среди белого дня довольно страшный для начала. Маугли послушал, как этот зов прокатился по джунглям, то усиливаясь, то затихая,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 Никакой пересказ не может передать ни впечатление от этой песни, ни насмешку, какую вложили волки в каждую ноту, услышав, как затрещали сучья, когда угольщики от страха полезли на деревья, а Балдио начал бормотать заговоры и заклинания. Потом волки улеглись и заснули